Глава 16 Стоит ли говорить, что наше прощание было достаточно холодно и сдержанно? Даже в глаза мы друг другу не посмотрели и не обменялись рукопожатием. Слишком часто за короткую нашу жизнь мы разъезжались и потом вновь оказывались вместе, чтобы рукопожатие могло войти у нас в привычку. Он покинул Галлию на один день раньше меня. Вечер мы провели в театре вдвоем, без винфридцев. На следующее утро он уезжал, и мы расстались на улице, как расставались сотни раз. Просто разошлись в разные стороны. Я не мог удержаться и свое всего хорошего оттенил тем, что назвал его по имени, уменьшительным именем, как мне было привычно, Он этого не сделал. «So long!» «Пока!» — только сказал он. Это был излюбленный оборот Кречмара. И он им воспользовался, чуть насмешливо его процитировал, ибо вообще любил цитаты, словесные полунамеки. Отпустил еще какую-то шутку относительно марсального периода жизни, мне предстоявшего, и пошел своей дорогой. Он был, конечно, прав, не придавая большого значения нашей разлуке. Самое позднее, через год, по окончании срока моей военной службы, мы бы, несомненно, где-нибудь встретились. И все же это была законченная глава, конец целой эпохи, начало новой. И если он об этом не подумал, ну что ж, я с огорчением принял это к сведению. Тем, что я присоединился к нему в Галле, Я, так сказать, продлил нашу школьную пору. Там мы жили едва ли не так же, как в Кайзер Сашарне. Время, когда я уже был студентом, а он еще оставался школьником, тоже не шло ни в какое сравнение с надвинувшейся теперь переменой. Тогда я оставил его в знакомые рамки родного города и гимназии, и мысленно то и дело туда возвращался. Только сейчас. «Разошлись наши жизни. Для каждого началась своя, самостоятельная, и должен был, наконец, настать конец тому, что казалось мне столь необходимым, хотя и бесцельным, и о чем я могу говорить лишь в тех же словах, в каких говорил Выш. Итак, я не буду больше в курсе того, что он делает и что узнает». Не смогу больше быть подле него, заботливо и неотступно за ним следить. Я должен оставаться в стороне как раз теперь, когда всего желание мне наблюдать за его жизнью, конечно, без надежды что-либо изменить в ней, ибо теперь он поставил крест на карьере ученого или, пользуясь его оборотом, зашвырнул под лавку Святое Писание и бросился в объятия музыки. Это было важное решение. Мне в нем чудилось нечто роковое, нечто зачеркивавшее ближайшее прошлое и смыкавшееся с тем далеким мгновением память о котором я бережно хранил в душе, с минутой, когда я застал мальчика у физгармонии его дядюшки, и еще дальше во времени с пением канонов со скотницей Ханной во дворе под старой липой. Его решение преисполняло радости мое сердце, но и заставляло его боязливо сжиматься. Только с тем, как захватывает дух, как страх и восторг теснят сердце ребенка, высоко взлетающего на качелях, могу я сравнить это чувство. Правомерность, необходимость этого шага, все поставившего на свои места — так же, как и тот факт, что богословие оказалось лишь отсрочкой, временной заменой, все это было мне ясно, и я гордился, что мой друг стал отныне открыто исповедовать свою правду. Конечно, немало понадобилось уговоров, чтобы его на это подвигнуть, и хотя я был окрылен надеждами, но даже в радостном моем беспокойстве мне казалась успокоительной мысль, что я в этих уговорах не участвовал, и если и поддержал их, то разве что фаталистическим нейтралитетом, да словами вроде «тебе, по-моему, лучше знать». Сейчас я приведу письмо, которое я получил от него через два месяца после начала моей военной службы в Наумбурге, и которое читал, как могла бы читать мать исповедь своего дитять. Только что матери, разумеется, в таком не исповедуются. Недели за три, до того еще не зная его адреса, я написал ему на имя Венделя Кречмара в консерваторию Хазы о своих новых трудных жизненных условиях и просил его со своей стороны хотя бы кратко сообщить мне, как он живет и чувствует себя в большом городе и как обстоит дело с его занятиями. Прежде чем привести ответ Адриана, замечу еще только, что... Старинный его стиль был, конечно, пародией, намеком на лекции в Галле, в частности, на манеру выражаться Эренфрида Кумпфа, но одновременно и самовыражением, самостилизацией, изъявлением собственной сущности и склонности, которые, воспользовавшись пародийной формой, как бы за нее спрятались, тем более себя выражая. Он писал лейпцик Пятница после введения в храм 1905-го. Дано на Петерс-штрассе, дом 27. Досточтимый, ученейший, многолюбимый и милостивейший господин магистр в Балистикус. Благодарствуйте на вашем попечении и эпистоле, а также на том, что вы дали мне весьма комическое, и наглядное представление о нынешних ваших блистательных, дурацких и трудных обстоятельствах, о вашем прыганье, очистке коней и щелкании бичом. Все это послужило приотличной для нас потехой, особливо унтерофицер, который хоть гоняет и разносит вас, но преисполнен почтение к образцовому вашему воспитанию и высокой эрудиции» и которому вы в воинской столовой начертали на бумаге по стопам и слогам все стихотворные размеры, ибо такое знание представляется ему вершиной духовной облагороженности. В награду и я тебе, если меня на это хватит, расскажу довольно постыдную, препаганную историйку, которая здесь со мной приключилась, чтобы и у тебя было чему подивиться и над чем посмеяться. Сначала только хочу от души пожелать тебе благополучия и выразить надежду, что ты охотно, не без веселости даже, сносишь эту муштру, и что со временем она принесет тебе немалую пользу. Выйдешь в отставку вахмистром с галунами и нашивками. Люди говорят, «На Бога уповать». На Божий мир взирать, чего еще желать? На берегах Плейсе, Парты и Эльстера жизнь, конечно, иная, и пульс ее бьет с поином чем на берегу Зале, ибо здесь скучилась немалая талика народа, по более семисот тысяч, что уже само по себе призывает к терпимости и снисхождению, подобно тому, как пророк, С пониманием и с беззлобной усмешкой принял грех Ниневии, города Великого, в котором более 120 тысяч человек. Ниневия, столица Древней Ассирии, здесь синоним большого города.